Зимы. Я люблю на бледнеющей шире, В переливах растаявший цвет. Я люблю все, чему в этом мире Ни созвучья, ни отзвука нет.